Может, Прохор и не решился бы на сближение с загадочным отцом Кирилом. Потихоньку у бы в нем интерес к настоящему Белоговардеец. Но случилось то, что случилось. Поспособствовали этому два события совершенно разного характера. Только получилось так, что сплелись они в одно целое. Сначала Прохор расстался со своей невестой. Произошло это как-то слишком Обычно и банально. Она встретила другого, точнее, с его хорошим другом Одноклассником А в мире Прохора все знали друг друга, все были друг у друга на виду. И хотя девушка с одноклассником пытались скрывать свои отношения, только долго это продолжаться не могло. Прохор получил чувствительный удар, тяжело его переживал. Вполне возможно, что не сдался бы он так просто. Может, еще бы изводил себя, устраивал бесполезные сцены, разборки с бывшим другом. Но случилось событие, которое способствовало охлаждению переживания от неудачи первой любви. Может, что не такой сильной была и эта любовь, если так быстро сдавала свои позиции. Но в один совершенно Привычный день, занятый самой обычной работой, Прохор узнал страшную новость. Две женщины, подруги матери Прохора, разговаривали эмоциональным тоном, постоянно охли переходили на шёпот, затем возвращались к обычной тональности. Мать Прохора присоединилась к ним, а Прохору нужно было спросить у матери что-то незначительное. Он подошёл к разговаривающим женщинам и почти сразу услышал. Да не рыбачил он никогда. "У кого хочешь спроси, Наташа, убили его?" зачем-сразу спрошу, кого искал? говорила тетка Людмила. "Это ты верно говоришь. Бабка в доте знает, что говорил. Он к Елизавете Павловне приходил за день до этого, спрашивал у какого-то резникови. Елизавета Павловна глухая на одно ухо. Он и говорил по этому громко, а вдотье все и слышала. Я сам его видел возле твоего дома два раза, а иди ему: ты чего собираешь, не зная я никакого Ризникового. Затем он выскочил с ее ограды, а у самого взгляд безумный, весь возбужденный, и испуганный. Прохор онемел от услышанного. Он отчетливо вспомнил рассказ погибшего Пасечникова. то, что речь шла о нем, прохор понял фразу о давным давно погибшем мужичке по имени Антип смерть самого Пасечникова, как две капли воды повторяла давнюю гибель несчастного Антипа никто включая дядю Никифора не подумал совместить одно с другим только юному по годам прохору отчетливо открылась эта связь и он не сомневался ни секунды что это дело одного ряда И стоит за этим никто иной, как отец Кирилл. Прохор долгое время не мог успокоиться. В мозгу вертели самые невероятные предположения, окрашивались они в черный цвет, который сильно контрастировал с идущим своим чередом днем сегодняшним. За окнами на глазах налаживалась жизнь. Все чаще звучал смех. Все больше было улыбок, хорошего настроения. И тут же, в одном шаге от этого, существовало что-то жуткое, притаившееся между старых икон отца Кирилла, незаметное ни для кого пасечников, прикоснулся к заповедному миру. И вот он лежит в простеньком гробу перед знакомыми людьми, но нет возле него ни одного родного человека. Прохрубило по человечески жаль Пасечникова. только его интерес двигался в другом направлении. Образ мистического загадочного отца Кириутино тянул за собой. А после смерти Пасечникова порочный интерес тяга к иному, отличному от понимания других, усилилась невероятно в день похорон Пасечникова. Прохор думал только о том, как переговорить с отцом Кириллом для того, чтобы самому стать в неведомый круг избранного, манящего Прохора тем, чего он и сам не понимал, а только чувствовал, ореолом романтизма и корнями пропавшего на фронтах гражданской войны деда Андрея. Продолжая держать внутри своего воображения образ отца Кирилла, Прохор неожиданно сделал еще одно открытие. Оно явилось к нему из воспоминаний детских лет. Ему было восемь, может, 9. Отец был сильно пьян. Он находился на кухне, сидел за стоящим возле правой стены столом и стучал по нему шашкой. Делал это он не острием, а пошмя. Неприятный звук прорезал уши. казался чужим, ненужным. Что Прохор почувствовал что-то вроде испуга и в этот момент смотрел на мать вопросительно, ожидая ее реакции. Вот-вот она должна была отреагировать на странное поведение отца. Тот, конечно, был пьян, но до этого Прохор никогда не видел такого выражения на его лице. Начало меняться выражение лица её матери. Она, кажется, несколько раз тяжело вздохнула, затем дёрнула отца за плечо. Он обернулся к ней, но снова продолжил извлекать сумасшедшие звуки. "Убери эту дрянь из дома, чтобы я ее здесь больше не видела", громко крикнула мать. "Хорошо, я щас её вышью. Завтра же отнесу к Елизавете Павловне", ответил отец. как-то неожиданно приняв нормальный вид. Сейчас отнеси, пока ноги ходят, крикнула мать. Прохор с огромным интересом смотрел на отца и на неожиданно появившуюся настоящую шашку. Мать не замечала присутствия сына, пока он не выдал сам себя. Батя, это дедушкина шашка. Нет, сынок, Это как бы тебе сказать его дружков, глухим голосом ответил Прохору отец. Мать посмотрела на отца испепеляющим взглядом. Уноси это отсюда, крикнула она еще сильнее. Отец поднялся с табуретки, мало пошатнулся. затем замотал шашку в тряпку и пошел на выход. Прохор последовал за ним. Батя, ты куда ее? оставь ее!» Я хочу перед ребятами в школе похвастать. Если ты, сынок, еще хоть слово об этом скажешь, я тебя убью. Голос отца был по-настоящему злым. Глаза проявляли что-то похожее на близкие проблески безумия. Прохор тогда испугался и замер на месте. Отец шатающимся шагом скрылся. у сгущающемся сумраке деревенской улицы Но, вернувшись домой отец изменился было заметно, что он как бы сбросил с своих плеч большой тяжелый груз усевшись на завалинку, он жадно курил папиросу. Прохор не хотел спать, и поэтому радуясь, что мамка забыла о нем, занятая своими делами, крутился возле отца. Отец, как помнил Прохор, сам начал разговор. Эта шашка ценная, сынок. Ею последнего большака у нас здесь зарубили. Ей богу, не сойти мне с места. Дедушка наш, слава богу, не имеет к этому отношения. Так и не дождался я его. Так что цени батю, хоть и не путевый он у тебя. Запомни мои слова, но не о большаках и не о шашке. о том, что есть у тебя пока отец. Прохор ничего не понял, но на какое-то время запомнил слова отца, включая убитого балшака. Когда Прохору было четырнадцать. отец полностью окончательно сошел с ума. До этого он был замкнут молчалив, странно смотрел, делал иногда еще более странные движения. Прохор испытывал жуткую неловкость, не хотел лишне рассматривать отцу глаза, затем и вовсе старался его избегать. Хорошо, что отец особо к нему и не лез, а с каждым днем погружался в неведомый ни для кого, кроме него самого, миры. Сколько это длилось? Время сжалось для Прохорова в один день. Он плохо помнил и не любил вспоминать. Было темно, было нехорошо на душе. А затем пришёл тот страшный день, который запомнился на всю оставшуюся жизнь. И что бы ни было, что бы ни происходило, отрывки того дня больше не покидали Прохора. Прохор тогда совсем ничего не мог понять. Были люди, мать плакала, сидела, отвернувшись к стене. Кажется, она почти ничего не говорила. Всё это виделось неестественным, как будто кто-то погрузил всех в замедленный тяжелый сон. Отца Ацаувили люди в белых халатах. С ними были два милиционера. Они от чего-то прятали глаза, часто курили и говорили шепотом. Машина стояла у калитки. Была очень грязная, страшная. Оттого и запомнилось. Вместе с этим тяжким пасмурным днем. отец, как показалось Прохору, последний раз посмотрел на него с матерью совершенно смысленно. Батя, я здесь, зачем-то сказал, когда Прохор, но батя не ответил. Он уже глядел куда-то в пустоту. Его зрачки наполнились страхом, тело начало вздрагивать. Люди в белом затолкали отца в машину. Дальше была другая жизнь. Отца в ней уже не было. Кажется, прошла неделя. возможно, была еще одна. Это сейчас совсем не имело значения, тогда тоже не было в этом чего-то важного. Прохор все эти дни не видел отца Кирилла. Раньше старик частенько прохаживался по деревянным тротуарам центральной улицы. В разговоры вступал он редко, но был нарочитано на виду теперь даже окна его небольшого домика не освещались когда наступала все более ранняя темнота что творилось в голове прохора и зачем нужно было ему идти на риск пытаясь сойти с отцом Кириллом, зная и будучи уверенным что как минимум две человеческие жизни были загублены не броским в виду стариком, а одна из них совсем недавно. Еще Прохор думал, что либо расспросить у матери по поводу старушки Елизаветы Павловны, чьи лица промелькнули перед ним дважды. Сначала в разговоре с женщиной, как о последнем человеке, что разговаривал с убитым пасечником, затем в собственных неучих воспоминаниях. Только здесь все было совсем мрачно от того, что было связано с несчастным отцом, и все же Прохор хотел переговорить с отцом Кириллом. Плохо представлял он себе, как пройдет этот разговор, какая реакция может ожидать его со стороны старика. Адреналин, умноженный на упрямство, чувство своей правоты и тяга к загадочному управляли Прохором. Внутри не было страха, если он и появлялся, то только тогда, когда Прохор сам вытаскивал его из глубины собственного я. Делал он это с помощью своих же логических размышлений. Подсознание же ничего не подсказывало, точнее, оно не пыталось вызвать тревогу, а напротив оставалось абсолютно спокойным. где-то отчасти даже безразличным и временами поддерживающим странное любопытство, Прохор пару раз поймал себя на нормальной мысли, что занимается он чем-то не тем, и в силу возраста, и в силу всего окружающего, но что-то тянуло его к тому, что было рядом и было иным, Не похожим на привычное будничное рутинное. Об одном не думал Прохор. Подобное дело не может закончиться одним разговором. И к какому исходу может привести его любопытство. Отец Кирилл может не только рассказать ему о давно минувших днях, но и потребовать чего-то от него, вставая в ряд с отголовками другого мира, можно почувствовать истинный голос этого мира. который находился не так уж и далеко расстояние в три с лишним десятка лет не так уж и огромно и лежавший в гробу пасечников мог бы много об этом рассказать судьба иногда сама подводит человека к его цели предположения могут быть сложными а дело окажется простым Так как будто все было давно предопределено, и оставалось дождаться заданного дня, прийти в нужное место, затем произнести необходимые слова, дождаться ответа. А дальше все пойдет по хорошо подготовленному сценарию. Так неожиданно для Прохора и еще как оказалось более неожиданно для отца Кирилла, произошла встреча двух совершенно разных с одной стороны и очень близких, похожих с другой стороны людей. Отец Кирилл сидел возле воды. Ему нравилось здесь бывать, смотреть на тихую, гладь водную поверхность. Если появлялся в его компании небольшой ветерок, то он не портил настроение и рябь на воде лишь заставляла почувствовать присутствующее в нем ощущение холода. воспоминание жило холодом он правил в нем бал только зимой отец Кирилл никогда не приходил сюда причина находилась на уровне его восприятия да и к тому же зимой здесь негде было находиться с дороги он был бы виден хотя по ней мало кто ездил две землёнки что имелись здесь когда-то давно обвалились пришли в полную негодность